Глава седьмая. Виктория. Значит так, Виктория Валерьевна. Раздраженно произносит Булатов, как вдруг... «Помогите!» Где-то неподалеку раздается испуганный крик. Мужчина тут же останавливается и настороженно оглядывается вокруг. «Тоже это слышала?» «Да, похоже, что кричит ребенок». Взволнованно отвечаю я, также оглядываясь по сторонам. «Нужно что-то сделать, как-то помочь!» Сейчас я забываю о своем волнении и некотором страхе перед первым пилотом. Сейчас на передний план выходит беззащитный человек, отчаянно кричащий о помощи. «Да, идем!» Булатов резко разворачивается ко мне спиной. «За мной!» Командует он и четко выверенной походкой, отражающей его военное прошлое, направляется к центру аэродрома. Я же спешно направляюсь за ним, стараясь не споткнуться и не потерять равновесие из-за переставших быть удобными каблуков. «Помогите!» Крик становится громче и по мере того, как мы приближаемся к одиноко стоящему самолету. Это где-то здесь, декламирует Игорь Викторович, внимательно осматриваясь по сторонам. Иди смотри по правой стороне, я по левой. Поняла. Киваю я и шаг за шагом продвигаюсь по указанной боссом стороне самолета, внимательно вглядываясь в каждый сантиметр осматриваемого мной пространства. Дыхание замирает от волнения, а крик о помощи внезапно переходит в тихие, едва слышные всхлипы, настолько жалостные и тоскливые, что от них сжимается сердце. «Где ты?» — мягким голосом спрашиваю я. «Я хочу помочь!» «Нашла?» Со спины ко мне внезапно подходит Булатов. «С кем разговариваешь?» «Какой же он Н не грубый, но жесткий, очень жесткий!» «Мама потерялась!» Внезапно я вижу маленькую девочку, испуганно сидящую около шасси на корточках и прижимающую к груди плюшевого зайца. Ее ручки дрожат, платьица, которое когда-то было прелестного розового цвета, стало кое-где серым от пыли, а русые косички на голове разлохматились, и прическа девочки стала походить на воронье гнездо. «Пошли с нами!» — говорит ей Игорь Викторович, но я, неожиданно для себя, резко шикаю на него. Нельзя так с испуганными детьми разговаривать. Неужели он хочет, чтобы девочка напугалась еще больше и убежала куда-нибудь? «Я сама!» Шеплю я на Булатова и поворачиваюсь к ребенку. Тише, тише, малышка, говорю я, протягивая девочке руку. Иди сюда. Мне мама сказала не доверять незнакомым тетям. Девочка еще сильнее прижимает к себе игрушку. И дядя тоже. Твоя мама правильно тебя научила. Улыбаясь, говорю я, «Но ты потерялась, да?» Девочка кивает, «А мы работаем здесь и проводим тебя до аэропорта». Указываю ладонью на крупное и красивое здание. Там сотрудники громко скажут, что потерялась девочка, я не знаю твоего имени. «Соня». Испуганно отвечает девчушка. «Что потерялась девочка Соня? Твоя мама тебя наверняка ищет. Пойдем». Девочка боязливо протягивает ладошку, но внезапно смотрит на Булатова недоверчивым взглядом и вновь прижимает ручку к себе. «Этот дядя злой!» Соня вновь чуть ли не плачет. «Я с ним не хочу!» Он бывает недовольным и сердитым, да. Улыбаюсь я, стараясь сгладить углы. Но он управляет целым самолетом. Представь, какая это сложная и важная работа. Глаза девочки восторженно округляются. Поэтому не обижайся на него и не бойся. Он просто не умеет по-другому. Ладно. Девочка неловко встает на ноги и маленькими шажками подходит ко мне. «Только я с вами пойду, тетя!» «Конечно, со мной!» Улыбаюсь я и крепко беру девочку за руку. «Недовольным и сердитым?» Грозным шепотом спрашивает меня Булатов, как только мы с ним поравнялись. «Я правильно услышал!» «Ребенок вас испугался. Что мне еще было говорить? Если бы вы продолжали общаться с ней так, как вы начали, то она бы еще больше испугалась и точно с нами не пошла бы». «Да уж, наверное, зря я так сделала. Теперь он точно устроит мне веселую жизнь в этой авиакомпании. Но безопасность ребенка важнее, чем мои опасения. По крайней мере, сейчас». Поэтому я ничуть не жалею о том, что Игорь Викторович слышал то, как я о нем говорю. Хотя в глубине души мне сейчас очень страшно. Мне ведь с ним еще работать и работать. В аэропорту царит шум и гам. Однако сквозь привычный поток разговоров, текущих из каждого уголка, через громкоговоритель прорывается женский голос. Потерялась девочка Соня, пять лет, одета в розовое платье. Просьба подойти к сотрудникам аэропорта. Ну вот, улыбаюсь я девочке, которая крепко держится за мою руку и семенит рядом. Слышала? Мама тебя уже ищет, всех на уши поставила. Слышала. Немного всхлипывая, произносит Соня, которая к этому времени уже практически успокоилась. Краем взгляда посматриваю на Булатова. Нахмурился. По нему видно, что он сердится. Страшно подумать, чего он мне наговорит после того, как вернем девочку матери. «Добрый день! Я пилот Игорь Булатов, Москва» подходит Игорь Викторович к возникшему рядом сотруднику местного аэропорта. «Девочку потеряли?» «Да, да, уже сорок минут найти не можем. Мать в слезах. Вызвали полицию». «Можете отзывать», спокойно произносит Булатов. «Мы нашли». Я выхожу с Соней вперед. Где моя мама?» испуганно спрашивает девочка. «Меня заберут в полицию?» На ее перепачканном пылью лице проступают слезы. «Я не хочу в полицию!» «Никто тебя не заберет!» На перебой с сотрудником Кольцова успокаиваем мы девочку. «Сейчас позвоним твоей маме!» Однако это уже было не нужно. «Соня! Сонечка!» К нам несется молодая женщина, чье лицо покраснело от слез. Доченька! Мама! Мама! Соня вырывается и бежит навстречу ей. Моя малышка, куда же ты пропала? Рыдая, спрашивает женщина, прижимая дочь к себе. Меня тетя спасла, и этот суровый дядя. Девочка показывает на нас ладошкой. Спасибо вам огромное! Женщина благодарно смотрит на нас. Я улыбаюсь, а Булатов лишь сухо кивает головой. Вот же бука. — Хорошо, нам пора, — произносит он и командует мне. — Виктория Валерьевна, идем. — Хорошо. Испуганно отвечаю я и иду за мужчиной. Постепенно впадаю в панику от того, что же сейчас будет. Только вот же, блин, какие неудобные туфли! Я поскальзываюсь на скользком полу, подворачиваю лодыжки и практически падаю, как вдруг... Булатов подхватывает меня, не давая упасть. От этого по моей спине пробегают мурашки, а взволнованное сердце пропускает удар. На мгновение мир замирает. Шум аэропорта становится приглушенным. Люди, проходящие мимо, превращаются в размытые силуэты. Наши взгляды встречаются, и по мне словно ударяет током. Что со мной? Идти можешь? Спрашивает Булатов, выводя меня из состояния необъяснимого ступора. Не знаю, нога болит. Сморщившись от боли, произношу я. То падаешь, то кофе разливаешь, то снова падаешь и повреждаешь себе ногу. Холодно произносит Булатов, однако в его взгляде пылает настоящий пожар. «Зачем ты пошла в стюардессы?» «Это вас как-то волнует?» Дрожащим голосом спрашиваю я, но мой вопрос остается без ответа вместо этого булатов поднимает меня на руки словно пушинку что вы делаете не будешь же ты ковылять до комнаты отдыха на одной ноге отвечает мужчина понимая что ответить мне нечего я замолкаю как вдруг вика перед нами возникает ксения Потрясенно смотрящая то на Булатова, то на меня, находящуюся у него на руках. Вот же! Ой-ой, чем же обернется встреча наших героев с коллегой Ксенией?